Июль 1765 года, Петербург. «Не переживай, тебе понравится», — шептала Заира, когда они вошли в большую и по меркам России богатую избу. У старухи, которой, казалось, лет сто, было прорезанное мелкими морщинами лицо, не выражавшее абсолютно ничего. Только черные, как смоль глаза, цепко оглядели вошедших. «Сядься», — проскрипела на незнакомом ему русском языке ведьма и вышла из избы. «Почему я здесь?» – подумал Казанова. «Потому что Заира до безумия верит в гадания и всякого рода приметы?» «Нет», – не стал он врать себе. «Я здесь, потому что гадкое чувство, что ты худший в семье, грызет с детства и не дает спокойно жить». Все маршруты долгих скитаний Казановы повторяли места гастролей его матери. Он словно искал в этих местах свою вечно отсутствующую родительницу, чтобы вновь попросить ее любви. Да, его маман была звезда, которую с восторгом ждали Лондон, Париж, Петербург, Вена. В Венеции частенько поверх, через улицу, строились мостики от одного балкона до другого. Это означало, что эти семьи породнились. По всей Венеции сотни таких балконов. Они говорят о большой семье в этих приличных домах. Его же мама лишила своего отца счастья иметь такой мостик. Влюбившись по уши в актера и понимая, что отец не даст своего благословения, сбежала с ним, тайно обвенчавшись. Надо сказать, это первый поступок его звездной мамочки, когда она перешагнула через человека. Вычеркнув своего отца раз и навсегда из жизни, она ни разу не навестила старика, который вскоре умер от горя и одиночества. Второй человек, через которого перешагнула мать, был Джакомо. Быстро родив его в молодом возрасте, она получила первые навыки актрисы и открыла в себе огромный талант. Сбросив маленького сынишку на бабушку, матушка отправилась покорять Европу. Красивая двадцатилетняя актриса покорила самых влиятельных мужчин и спокойно перешагнула через отца. В Лондоне двадцатилетняя девушка стала любовницей принца Уэльского, будущего короля Англии Георга III. Младший брат Казанова, Франческо, родился именно от этой связи. И вот его мать стала любить всей душой. Преданно и беззаветно. Тем самым угнетая Джакома еще больше. Все свое детство он страдал от этой разницы. Франческо был красивее, умнее, талантливее. И мать не уставала восхищаться своим младшим отпрыском. Выучившись живописи, на что маменька потратила множество своих накоплений, Франческо стал придворным живописцем австрийского императора Вене. Он писал на заказ батальные картины. Для Джакома это была малохудожественная мазня. Но брат оказался как будто помазанный богом. Его картины ценились и пользовались большой популярностью. Европа знала Франческо Казанову, женщины его любили, а деньги сами текли к нему рекой. Позже матушка родила еще одного сына. Джованни. И ему она также дала академическое образование. Но всю любовь Дзанетта Казанова по-прежнему дарила только своему любимчику Франческо, в котором, как считала мать, текла благородная кровь. Но, возможно, все дело в том, что этот ребенок был рожден от любимого мужчины и своим внешним видом постоянно напоминал матушке о Георге. Джакомо Казанова был, в отличие от братьев, никому не нужен. Его отдали в семинарию, чтобы сделать священником. Словом, родившийся в семье звезды и имевший младшего брата, сына короля, более красивого и талантливого, обласканного знаменитой родительницей, Джакомо не знал материнской любви. И это был его собственный ад, который он всегда носил с собой, не зная, как его остановить. «Вот именно поэтому я здесь», — честно ответил Джакомо сам себе. В этот момент столетняя старуха вернулась в комнату. В руках она несла какой-то засохший веник и большой нож со странной изогнутой ручкой черной кости. Она ничего не спрашивала, только вглядывалась в сталь ножа, что-то там рассматривала. Пауза немного затянулась, и когда Казанова уже хотел уходить, старуха заговорила. Казанова не понимал ни слова, поэтому Заира, ставшая уже благочестивой дамой, разговаривающей на двух языках, переводила ему речь старухи. «Я знаю твоих демонов». Переводила она скрипучие слова, которые выплевывала из себя ведьма. «Я могу тебе помочь. Сейчас имя брата на высоте, а ты лишь его неизвестная тень. Я сделаю так, что в веках твое имя станет знаменитым и даже нарицательным. Даже через сотни лет твое имя будет знать каждый, а вот о твоем брате никто не вспомнит». Произнося это, Заира вглядывалась в лицо Джакома, чтобы понять, говорит старуха истину или несет полную чушь. «Но для этого мне нужен камень», — сказала старуха и впервые пристально посмотрела на Джакома. От ее взгляда у него пробежали мурашки по коже. «Сильный камень. Тот камень, который держал в руках человек, имеющий небесную защиту и покровительство». Джакомо молчал, ничем не выдавая свое волнение и сухость во рту, что полностью перекрывало голосовые связки. «Да не бойся ты!» На лице старухи мелькнуло подобие улыбки. «Я тебе его верну. Заплатишь мне, как и положено, деньгами. Камень нужен для ритуала. Такое сделать я бы и не решилась никогда, если бы у тебя не было этого камня. Даже сейчас я чувствую его бешеную энергию». «Камень сейчас висит у тебя на шее, и лучи силы расходятся от него по всему дому. Решайся», — сказала ведьма, и, потеряв интерес к Казанове, встала. Шаркая ногами, она ушла к печке. Заира молчала, боясь испортить момент. Было видно, что ей и страшно, и любопытно одновременно. Она верила в потусторонние силы больше, чем чему-либо другому в этом мире. В один момент... Все обиды, причиненные маменькой и красавцем-братом, промелькнули у Джакома в голове. Картины Франческо, что так ценились, и маменькины слова, когда она, забыв про старшего сына, с упоением хвасталась на приемах своим единственным дитяткой. В нем течет царская кровь, и оттого он талантлив и удачлив. Черная пелена накрыла Казанову. Он почувствовал во рту привкус крови, как в детстве, и красная капля потекла из носа. Заира кинулась к нему с платком, он принял его, а ее оттолкнул, и, словно решившись на что-то, резко снял с шеи шнурок, к которому был привязан маленький кисет. Джакома развязал шнурок, и с кассеты выкатился камень, большой и прекрасный. Даже в сумраке избы были видны его необычные грани. Камень словно светился изнутри, будто там была заключена маленькая душа. Старуха вернулась от печки с тазом, наполненным водой, словно она не сомневалась в решении Казановы. Решительным движением, совсем не подходящим столетнему человеку, она взяла его руку и над тазом сделала на ладони глубокий надрез, тем самым огромным ножом, в который смотрела до этого. Алые капли, словно опережая друг друга, с грохотом посыпались в чистую воду. Там они растворялись, медленно меняя цвет жидкости. Ведьма что-то бормотала на русском, который для итальянца был варварским языком со множеством рычащих букв. Он и без того казался страшным, а в исполнении старухи так и вовсе наводил ужас. Затем ведьма испачкала в его крови камень и зашептала над ним вновь. Тот словно губка впитал в себя алую жидкость и, как в сказке, стал вновь прозрачным. Когда шокированный, с перевязанной рукой Казанова покидал избу, Старуха протянула ему шнурок с камнем и зло ухмыльнулась, словно знала что-то постыдное про него. «Но помни!» – перевела ему Заира рычащие слова, сказанные напоследок. «Это тяжкая ноша, которая не каждому по плечу». Он не понял, про что проскрипела старуха, но оставаться здесь более просто не было сил. Эта изба вытянула из него всю энергию. Решив, что вернется позже и уточнит, что же такое имела в виду ведьма, Он стремительно вышел на улицу. Но Джакома Казанова никогда больше не переступит порог этой деревенской избы и будет всю жизнь жалеть, что не уточнил тогда слова старухи.